Глава шестнадцатая. Повелитель теней. Мое сердце ухнуло вниз на дно живота. Малин повалилась на пол, и по моей крови пронеслась волна паники. Раум двигался быстро. Одной рукой он обхватил шею Эдварда, приставив к его горлу нож, пока я нырнул за Малин, чтобы подхватить ее обмякшее тело. Малин. Я тряс ее за плечи. Паника сгустилась в горле. Я не мог глубоко вдохнуть. Нет, все должно было быть не так. Все должно было быть совершенно по-другому. Судорожными движениями я убрал волосы с ее лица. Они снова стали рыжими. Малин, очнись! Лучше бы тебе очнуться. Я зарылся лицом в ее шею, целуя ее кожу, цепляясь за нее так, словно хотел пробраться внутрь ее тела и силой заставить легкие сделать хоть один чертов вдох. Лишь часть меня осознавала, что Эдвард пытался сбежать. Мне было почти все равно, что он начал биться и брыкаться. Мне было плевать, что Вален и другие съехали вниз по веревке, и король почти отрубил Оскару пальцы, когда вогнал топор в пол перед лицом ублюдка, пытающегося выползти через дверь. Мне было плевать, что при виде короля, живого и здорового, два брата поняли, что мы их провели. Все, что имело значение, это малин. Кейс, у нее глаза открыты. Элиза впилась ногтями мне в плечо. Я вскинул голову. Малин смотрела на меня. Она не шевелилась, не говорила. «Мали», — сказал я, тихонько ее встряхивая. Дверь с грохотом распахнулась, и внутрь ворвался Никлас. Он полсекунды осматривал комнату, прежде чем заметил Малин, обмякшую в моих руках. «Что случилось?» Я не мог говорить, но остальные сделали это за меня. «Она прикоснулась к ублюдку, чтобы украсть его воспоминания» прокричал Гунор с чердака. Прикосновение к нему что-то с ней сделала. Она не двигается, Ник!» Сказал я. В моем голосе трещало отчаяние. Я впился в нее взглядом. Боги, она хмурилась, словно хотела что-то сказать, но просто не могла. Я поцеловал ее лоб. Хоп потерял свое право убить Эдварда Вилла. Он мой. Николас осмотрел Малиной, как ни странно, проверил ее ногти. Поверхность каждого покрывали голубые линии. Они тянулись, как царапины, вверх по ее пальцам. «Клянусь пеклом!» Никлас резко развернулся. «Раум, проверь, есть ли у него талисман, флакон, что угодно!» Раум в один миг повалил скида на спину, прижав колено к его груди. Мгновение спустя он поднял маленький пахучий кожаный мешочек на куске бичевки. Это висело на шее. Никлас оставил малин и осмотрел мешочек. Понюхал его и с отвращением отдернулся. «Проклятье!» Что это? Я балансировал на самом краю. Я всегда гордился тем, как четко все контролирую во время осуществления наших планов. Бессердечно, даже отстраненно. Когда же дело касалось Малин, о контроле не было и речи. Паралитик, ответил Николас. Мог бы ее убить, если бы она действительно попыталась войти в его память. Как это вообще возможно? Спросила Элиза. Она поглаживала волосы Малин, встав на колени рядом со мной. Я даже не был уверен, что королева сама сознавала, что делает это. Ивар, с горечью ответил Никлас. «Не сомневаюсь, что каждого скетгарда защитили от воровки памяти. Проверьте второго брата». «Нет», — тут же возразил Раум. «Она же забирала воспоминания скидов в гнезде». Вот именно поэтому Ивары снабдил свою армию защитой, отозвался Никлас. Ари первым добрался до Оскара и сдавил рукой его горло. Будучи Фейри, который столько смеялся, оболтал еще больше, в этот миг он казался самым опасным из всех, кто находился в комнате. Не было ничего мягкого в том, как он вцепился в тунику Оскара и вынул такой же кожаный мешочек на бичевке. Тот же яд. Я провалился. Это была моя вина. Моя чёртова работа найти каждый риск, спланировать все наши этапы, все шаги, убедиться, что мы покинем каждое дело живыми. Я должен был знать, что Ивар примет меры для защиты своей армии. Должен был знать, что о способностях Малин всем известно. Лорд-магнат позаботился бы о том, чтобы она прожила недолго, если вдруг выйдет на свет». Моя недальновидность чуть не стоила моей жене ее чертовой жизни. Как оно сделалось с ней такое? Херья присоединилась к нам, спустившись с чердака, и глядела на Малину влажными глазами. Наш месмер отталкивается от разных зон мозга. Никлас взглянул на меня, но его слова предназначались для других, не Альверов, находящихся в комнате. Эликсирщики могут нацелить яд на те зоны, которые заправляют отдельными секциями мозга. Они могут создать такую смесь, что атакуют трифта, если вдруг будут задействованы болевые центры. В этом же случае они нацелились на те места, где живет наша память. Малин не сможет красть воспоминания, пока мы не придумаем, как нейтрализовать эликсиры. «Мне плевать, сможет ли она красть воспоминания», — сказал я, крепче сжимая ее плечи. «Она двигаться не может, Никлас». Где-то посреди моей тирады Элиза положила ладонь на мою руку, Ахаген встал на колени по другую сторону Малин, беря ее за руку, и все казалось окружили нас, казалось оградили нас. Никла снова взглянул на мешочек с эликсиром. Это выветрится, Кейс. Она и близко не касалась его так долго, чтобы нанести себе перманентный ущерб. Я положил щеку на ее взмокший лоб. Малин заскулила. Ее страх накрыл меня ледяным плащом, и я выдавил улыбку. «Ты слышала, Ника, Малли? Это скоро закончится. Это скоро закончится». Я поцеловал ее в лоб, крепко обнимая. Хаген сжал мне руку. «Мы вынесем ее наружу, пока ты будешь разбираться с ситуацией здесь, Кейс». Челюсть ее брата была напряжена. Его желваки дернулись, когда он направил ярость в своем взгляде на Эдварда Вилла. Я нежно поцеловал Малин в губы, затем переложил ее в руки Хагена с неохотой. Но Хаген был прав. Нужно было подвязать кое-какие концы. Когда ее благополучно вынесли из длинного дома, я пропитал свое тело тьмой. Страх нарастал с каждым вдохом. Мой страх. Я крепко держался за беспомощность, с которой смотрел, как Малин падает на пол. Тени заполнили мои глаза. Я не сомневался, что они были темнее самых холодных ночей в морозы. Повелитель теней. Остановил меня Вален. Король протянул мне один из своих боевых топоров. Пусть он хорошо тебе послужит. Вес топора добавил моей ненависти к какой-то пьянящей жестокости. Идеально. Эдвард злобно поднял на меня глаза, медленно отползая спиной вперед. Страх смешался с яростью, и мне практически не терпелось ощутить, как топор проходит сквозь плоть и кость. «Думаешь, можешь навредить моей жене и выжить?» Я не дал ему времени обдумать мои слова, так как впечатал сапог глубоко в его ребра. Хруст костей прозвучал треклятый колыбельной. Он застонал и перекатился на одно плечо. Я вдавил ногу в его живот. «Думаешь, можешь коснуться её?» Прорычал я, заглушая его всхлипывание. «И я просто перережу тебе горло?» Пинок в его позвоночник, в голову. Острым углом топора я проткнул его плечо. Эдвард вскрикнул, когда сталь пропорола кожу. Потянув на себя, я заставил его перекатиться на спину. Упираясь одним коленом в его грудину, я наклонился вперед, чуть не касаясь его лица носом. «Сегодня ты почувствуешь каждый свой глубочайший страх. Ты будешь умолять, чтобы я отправил тебя в иной мир. Лишь когда мне надоест разрывать тебя на кусочки, я позволю тебе умереть». Его подбородок дрожал, но он ничего не сказал. Ему и не нужно было. Дюжины жутких образов проносились у меня перед глазами, пока его страхи впитывались в мой месмер. Каждый способ, каким он боялся умереть, будет ему дарован. Пальцы отрежут фаланга за фалангой. Неглубокие порезы по всему телу его оставят пылать и реветь от боли. Как у Скитгарда у него было яркое, жестокое воображение. Тем лучше. Пойдем. Голос Валена разнесся по длинному дому. Краем глаза я заметил, как король берет Элизу за руку и ведет остальных к двери. Дадим повелителю теней время. Хоп встретился со мной взглядом, когда шел к двери. Последовал быстрый кивок, словно он говорил мне, что право убийства теперь принадлежит мне. Оставшись один, я оскалился, глядя вниз на Эдварда. Слова не требовались, когда я сделал первый шаг к его падению. Один быстрый взмах, и топор опустился чуть выше локтевого сустава. Он взревел в агонии, когда я отсек ему руку. Я вытер изгиб топора его щеку, глядя, как река свежей крови капает на его челюсти потную тунику. На коже остался уродливый красно-коричневый отпечаток, когда я надавился сапогом ему на кадык, перекрывая воздух. Это я разминался. Я склонил голову на бок, и губы мои изогнулись в улыбке, которая, как я знал, была чуть сумасшедшей. А теперь начнем. Всё тело ныло, когда я вышел из длинного дома. Я моргнула, горячая кровь закапала с ресниц. Весь мой месмер был истрачен по меньшей мере час назад. К тому времени страх уже лишил Эдварда Вилла разума. Я сберегу воспоминания о его воплях, о том, как он умолял меня прикончить его снова и снова. Прикончил его в итоге топор. Насквозь пропитанный потом и кровью, с приставшими тут и там кусочками костей, я вышел к мерцающему свету факелов и костров. Эта земля теперь принадлежала нам. В одной руке я нес холщовый мешок. Пока я шел с нижнего шва срывались густые капли крови. В другой руке я сжимал короткий скетгардский меч. Символизируя высокое звание Эдварда, на нем было высечено руническое стихотворение, предназначенное для человека чести и авторитета. Стоны и плач привлекли мое внимание к кучке людей в одном из козьих загонов. Крепостных и людей, занятых на ферме, собрали и запихнули туда. Там они пока что и останутся. Мы не знали, кто из них с воплями бросится в черный дворец. Оскар вернулся к семье и детям. Его глаза округлились, когда он перехватил мой взгляд, а его женщина зарыдала у него на груди. Линкс и Исак охраняли передние ворота, но я, видимо, выглядел достаточно жутко, чтобы даже Исаак приподнял бровь. «Я принёс вашего господина». Я подошел к воротам, глядя на перепуганных людей. Мое тело тряслось от истощения. Но я хорошо это скрывал. Я и не подумаю отдыхать, пока не увижу малин. Жена Оскара прижала малыша к груди, закрывая от меня его личика. Мудро. Я обычно не промышлял тем, что нагонял кошмары на детвору. Но сегодня у меня и мысли не мелькнула о мальчике, когда я вонзила стриё клинка в мягкую землю. Я запустил одну руку в мешок. Какая-то женщина завопила, когда я вытащил за волосы голову Эдварда, насадил ее на рукоять его же меча, а затем швырнул мешок в загон. Из него высыпалось несколько пальцев, и люди отшатнулись подальше, точно они могли загореться. Я стоял за мечом с головой и ухмылялся, глядя на то, что осталось от дома вилов. «Спи спокойно». Не оглядываясь, я отвернулся от загона и пошел искать жену. «Кейс!» — позвал меня Хаген. Он стоял возле сола Валена и Гунора и бросил на нанизанную на меч голову встревоженный взгляд, а затем снова посмотрел на меня. «Тебе бы помыться?» Хаген показал на деревянную бочку. От поверхности воды в холодный воздух поднимался пар. Я протиснулся между ними. «Я хочу увидеть Малин. Сейчас». «Она под присмотром», — сказал Хаген. «Она уже даже говорит. Но ты треклятая месива. Буквально». Грудь разбухла от волны облегчения. Взглянув на Валена, я отдал ему окровавленный топор. «Я его потом вычищу. Позабудься о жене. Я король и заставлю своего брата его вычистить. Посмотрел бы я, как у тебя это получится». Сказал сол. Солнечный принц смерил меня взглядом с головы до пят. Меня вид крови не смущает, но даже я бы стер с лица ошметки плоти, прежде чем идти к ней. Сол протянул мне свой отполированный меч в качестве зеркала. Они были правы. Мое лицо окрасилось темными полосами алова. Белки глаз единственное, что во мне оставалось светлым. Волосы прилипли к лбу. Я выглядел так, будто действительно искупался в ванне внутренностей. Раздраженный из-за проволочки, я подошел к бочке ледяной воды и отмыл лицо достаточно, чтобы кровь больше не капала в глаза. Хаген принес мне чистую тунику, но на этом все. И я потребовал, чтобы кто-нибудь отвел меня к малин. Меня проводили к одному из длинных домов поменьше. Внутри его в меня чуть не врезалась стова держащая в руках рог с чем-то пахнущим мятой. «Боги, ты на смерть похож?» «У Эдварда Вилла спроси, на что она на самом деле похожа», пробурчал я. «Она слаба, Кейс, но будет в порядке». Това протянула мне рог. «Отнеси это ей и заставь быстро выпить. Это поможет». Я взглянул на мутный напиток. Това была не самой лучшей медицкой, но к работе с травами у нее развился талант. И она уходила еще прежде, чем я попросил. Това очень хорошо меня знала и наверняка поняла, что мне нужно побыть с Малин наедине, чтобы никто не стоял над душой. Я мог бы расцеловать ее, когда она выходила из длинного дома. Элиза, Херия, Инги и Никлас были в задней комнате, сгрудившись вокруг большой кровати. «Ох, ты закончил?» Глаза Элиза округлились, когда она рассмотрела мои окровавленные руки и пятна на шее и лице. Я кивнул, затем повернулся к Инге. Твой брат мертв. Инге посмотрела на меня не с ненавистью, даже не с грустью. Она просто сказала: "Моя семья живет не в доме Виллов, Повелитель Теней". Кейс, мне стало стыдно от того, как сперло мое дыхание при звуке голоса Малин. Никлас и Херья отошли от кровати, и яркие, очень живые. Глаза Малин впились в мои. Она сидела в постели, но ее руки все еще вяло свисали вниз. Стараясь не пролить чай товы, я пополз по мехам, покрывавшим матрас. Малин слабо улыбнулась. Ты выглядишь весьма жутко, повелитель теней. Уместно. Эта ночь была жуткой. Я нежно поцеловал ее и прижался своим лбом к ее. «Забудь, что я говорил о верных путях. Нам стоит уехать и никогда не оглядываться назад». Малин усмехнулась. Насчет побега у меня для тебя ужасные новости. Не хочу их слышать». Малин прикусила нижнюю губу, пытаясь не улыбаться. «Видишь ли, Южное Королевство примкнуло к нашим врагам? Боюсь, они нас со временем найдут?» «Возможно, нападут на наших друзей на севере?» «Это не наша проблема. Можем жить как трусы в блаженном неведении где-нибудь высоко в холмах севера. Станем горцами, которые никогда не встречают других людей». «Мы сделали свой ход, повелитель теней», — прошептала она. «Теперь будем идти до конца? Я в порядке, Кейс». Но была не в порядке. Сказал я так тихо, что даже не был уверен, что произнес это вслух ты была совсем не в порядке. «А сейчас да, буду. И мы теперь знаем об амулетах». Она посмотрела на Никласа, стоящего возле стены. «Ник уже придумывает, как нейтрализовать эликсир. Я сотворю мешочки с травами, которые можно вшить под кожу. Малость противна, но смесь простая, и сделать это можно быстро. Мы всегда будем защищены от зелий и амулетов», сказал Никлас с ухмылкой. Честно говоря, мне несколько стыдно от того, что я не подумала об этом раньше. Наше продвижение сейчас задержали и жутким образом, но я согласен, Смал. Придерживаемся плана. Малин боднула меня своим лбом: От начала и до конца ты составил хороший план кейс. Было так много этапов: дом виллов, колючий лес, кольцо все это лишь части нашего грандиозного танца с Черным дворцом. Однако, если кольцо убережет Малин от подобного, то его поиски станут нашим приоритетом. Нужно было закончить игру. Я это знал, но не солгал, когда сказал, что прожил бы полноценную жизнь с Малин где-нибудь в покрытых ледниками горах Севера. Я уж точно мог бы прожить до конца своих дней, не видя никого, кроме нее, и быть довольным. Я прочистил горло и протянул рог вас сказала, что я должен заставить тебя это выпить?» «Мы вас оставим», — сказала Элиза, вяло улыбнувшись Малин. «Найди меня, если что, изменится», — сказал Николас, прежде чем вслед за ней покинуть дом. Нас окружила тишина, блаженный покой. Впервые с того момента, как она прикоснулась к тому ублюдку и рухнула, я задышал свободнее. «Малин здесь, со мной». Она шла на поправку и была жива. Тебе придется мне помочь. Она указала глазами на рог. Я поднес чашу к ее губам и помог ей выпить чай так быстро, как она только могла. Закончив с этим, она оперлась головой о стену. Мне уже лучше. Я почти могу шевелить пальцами. Отставив рог в сторону, я передвинулся на кровати, так чтобы обхватить ее руками и обнять под жестким медвежьим мехом. Малин вздохнула, потершися мою шею. Мне сегодня было почти так же страшно, как в ту ночь, когда Ивар забрал тебя у меня. Я поцеловал ее в лоб и крепче обнял слабое тело. Я чувствовал только свой собственный страх. Он перекрывал даже твой. Я думал, что потерял тебя, Малин. Херья мне кое-что сказала по дороге сюда, прошептала она. Она сказала, что мы должны сражаться за то, за что стоит умереть. «Сегодня мне было очень страшно, но я все время думала о тебе, о том, каково мне будет расстаться с тобой, если придется уйти в иной мир, о том, что будет, если это ты останешься на земле». «Мал, не надо». «Нет, это было даже хорошо». Я была вынуждена молчать, так что у меня было много времени, чтобы подумать. Она выждала пару вдохов. «Хотела бы я быть более благородной?» и сказать, что умерла бы, сражаясь за нашу землю, наш народ и наше королевство. Но это за тебя, Кейс Эриксон. Я буду сражаться за тебя и умру за тебя. Будь у меня выбор, я бы всякий раз выбирала тебя. Тогда сражаться тебе придется со мной, потому что я отдам последний вздох в своей груди, чтобы видеть тебя живой». Я закрыл глаза, прижимая ее к себе. «Почему ты не целуешь меня?» Спросила она, уткнувшись в мою шею. Из моего горла вырвался влажный смех. «Прости меня, жена. Я решил, что раз ты не можешь двигаться, мне стоит себя контролировать». «Да чего глупая мысль?» Я вновь засмеялся и поцеловал ее. «Она бы умерла ради меня. Я бы поступил точно так же. Но я сделаю так, что мы сперва ради друг друга поживем.